Рич, оставив Марка Магуэра на несколько минут разбираться со своей совестью, я хватаю чашку кофе в комнате отдыха и проверяю голосовую почту. У меня три новых сообщения. Первое от моей бывшей, с напоминанием, что завтра у Саши в школе родительское собрание, событие, которое я, судя по всему, опять пропущу. Второе от моего дантиста с подтверждением записи. А третье от Эммы Хант. «Эмма», — говорю я, перезванивая ей, — «чем могу быть вам полезен?» «Я... я видела, что вы нашли Джесс». Голос у нее глухой, полный слез. «Да, мне очень жаль. Я знаю, вы с ней были близки. В трубке слышны всхлипывания. Вы в порядке? Хотите, я пришлю к вам кого-нибудь?» Она была завернута в лоскутное одеяло. Выдавливает из себя Эмма. Занимаясь такой работой, как у меня, и закрывая очередное дело, иногда легко забыть, что в мире остаются люди, которые страдают от его последствий всю жизнь. Они будут помнить какую-нибудь мелкую деталь о жертве, лежащую посреди дороги туфлю, руку, сжимающую Библию, или, как в данном случае, противоречие между убийством и тем, что жертва была бережно завернута в лоскутное одеяло но я больше ничего не могу сделать для Джесс Огилви, кроме как привлечь к ответу ее убийцу. «Это одеяло...» — схлипывает Эмма. «Принадлежит моему сыну». «Я замираю и перестаю размешивать сливки в кофе». «Джейкобу?» «Я не знаю. Я не понимаю, что это значит». «Эмма, послушайте. Это, может, вообще ничего не значит, а если значит, Джейкоб все объяснит». «А что мне делать?» восклицает она. «Ничего, позвольте заняться этим мне. Вы можете привести его сюда?» «Он в школе?» «Тогда, после школы. И вот что, Эмма, успокойтесь. Мы во всем разберемся». Повесив трубку, я выливаю полную чашку кофе в раковину. Вот насколько я рассеян. Джейкоб Хант признался, что был в доме. У него рюкзак полный вещей Джесс Огилви. Он последний, кто видел ее живой. У Джейкоба синдром Аспергера, но это не исключает вероятности того, что он может быть убийцей. Я думаю о том, как резко отвергал Марк Магуэр обвинение в убийстве своей подружки, а его руках без синяков и садин, его слезах. Потом я думаю о Джейкобе Ханте, который прибрался в доме, где как будто был учинен разгром. Опустил ли он существенную деталь, что сам его устроил? С другой стороны, у меня есть приятель жертвы, который, конечно, тот еще тип, но он явно убит горем. Отпечаток его ботинка обнаружен под окном с разрезанной москитной сеткой. С другой стороны, у меня есть парнишка, одержимый страстью криминалистики. Парнишка, который не любит Марка Магуайра и знает, как совершить убийство и поставить Марка, чтобы мы заподозрили его в преступлении и попытке замести следы. У меня есть парнишка, который в прошлом уже был замечен на месте преступления. У меня есть убийство и одеяло, которое связывает с ним Джейкоба Ханта. Разница между наблюдателем и участником едва различима. Вы можете переступить эту разделительную черту, даже не заметив.